Терри Претчетт. Вертушки ночи. Чего я не понимаю, Констебль, так это неужели ему интересен блюз? Потому что жизнь Вайна — это блюз и есть. Такая пластинка с одной-единственной песней на сторону. Я к тому, что если бы люди были музыкой, Вайн был бы одной из этих, знаете, старых пиленных записей, перезаписанных сто раз с какого-нибудь фонографа или как его там где кто-нибудь по имени, скажем, Глухой Рыжий Робинсон стоит по колено в Миссисипи и гундит что-то себе под нос. Я бы скорее ждал от него интереса к, скажем, тяжелому металлу или к панку. Хотя, конечно, он всеми интересуется, в конце концов. Что? А, да, да, это мой фургон, который из диска «Адское пламя» на боку. Вайн, понимаете, не водит». Никогда ничем таким не интересовался. Я помню, как мы поехали отдохнуть в самой моей первой машине. Я вел, ну и ремонтировал ее тоже. А у Вайна была задача – держать радио настроенным на пиратские радиостанции. Ему было все равно, куда ехать, лишь бы по холмам, чтобы он мог ловить Кэролайну там или Лондон. Ну а мне было все равно, куда ехать, лишь бы ехать. Я-то всегда больше машинами интересовался, чем музыкой. До сегодня. Не знаю. Наверное, больше никогда не буду водить. А то буду сидеть и дергаться. Вдруг кто-то появится на пассажирском сиденье. Да-да, извините, да. Так вот, дискотека. Идея была такая. Фургон мой, записи Вайна, остальные расходы пополам. Это я предложил. Тогда казалось, что это хорошая идея. Вайн живет вместе с мамой. Но у них теперь только есть для жизни две комнаты. Все остальное забито его коллекцией пластов. Пластинки-то много кто собирает. Но я думаю, Вайн хочет, а хотел, собрать их все. Все, что были отштампованы. Он всегда думал, что хорошо провести время – это в каком-нибудь старом городке перерыть все в какой-нибудь старой лавке и выйти оттуда, купив что-то с названием типа «Сид, спутник и космонавты». Или как он там. И что странно, купит он это дело – доберется до своей комнаты, раздвинет пласты на полке, а там уже стоит такой аккуратный коричневый конверт с названием группы и датой записи, и что там еще и дожидается. Или попросят меня отвести его аж в Престон, или еще куда, чтобы найти какого-то водопроводчика по вызову, который в 1961 году назывался Ронни Блестка и поднялся до 152-го места в рейтинге, чтобы спросить, Нет ли у него его же собственной записи лишней? И запись при этом такое старое барахло, что ее нигде больше не найдешь, даже в специализированных магазинах. Вайн был из тех коллекционеров, которые не терпят пропусков в своей коллекции. Это, знаете, почти как религия. Он и вообще-то мог переговорить Джона Пилла, но записи, о которых он знал больше всего, это те, которых у него не было». Он ждал годами своего шанса заполучить какой-нибудь такой демо-диск, записанный панк-группой, давно перемёрзший от столбняка, подхваченного с английских булавок. Но зато, к тому моменту, когда он его получал, он мог рассказать о записи все. Вплоть до имени тетки, которая убирала после них студию. Я говорю, коллекционер. Ну вот я и подумал, чего еще надо для дискотеки? Ну, надо-то было еще много чего. И как раз того, чего у Вайна не было. Наружности подходящий. тряпок, здравого смысла, малейшей идея о том, как железо работает. Да и трепаться не переставая, как полный идиот, он не мог тоже. Но тогда мы на это по-другому смотрели. Так что свою тачку я загнал, купил фургон и перекрасили мне его профессионально почти. Только если точно знаешь, куда смотреть, можно различить надпись «Mildred Electricity». Мне хотелось, чтобы выглядел он, как фургон a -Team. Только те могут перепрыгнуть через четыре машины и упылить вдаль. А мой через водопроводный люк перебирается приставным шагом. Да-да, со мной уже говорили. И про дорожный налог, и про техосмотр, и про страховку. Извиняюсь. Не волнуйтесь, я вообще больше водить не собираюсь. Никогда. Ну, мы купили гору усилителей у Яна Кертиса из Вайерклифа. Он как раз жениться собирался. И Трейси. Хотела, чтобы он по ночам дома был. Развесили объявления и стали ждать. Нельзя сказать, чтобы поднялась большая давка, потому что люди просто не понимали стиля Вайна. Чтобы быть диджеем, не надо быть гением слова. Народ ждет простых реплик, типа «Хей!» или «Охо-хо!» или «Танцуют все!» и все в таком роде. Неважно, что это звучит по-идиотски. Главное, клиенты чувствуют свое превосходство. А вот чего они не хотят, так это чтобы кто-то, сверкая глазами, что твоя цветомузыка, им говорил «А вот эта запись интересна следующим!» И как раз когда все так мило напиваются на свадебном приеме. Странно, но факт. Через некоторое время мы таки стали приобретать популярность. Кто-то кому-то что-то про нас рассказывал. Я так думаю, началось все с годовщины свадьбы моей сестры Берилл, старшей сестры. Вайн притащил практически все записи, что были выпущены примерно за год до ее свадьбы. Не только десяток самых популярных, понимаете? А гости все были примерно одного возраста. И скоро в комнате было не продохнуть от ностальгии. Вайн прямо-таки взял их прокатиться по дороге воспоминаний с ветерком. После этого мы и начали получать заказы от людей постарше. То есть, скажем так, клиенты наши были не дети – но и на глазах не рассыпались на суставные части. То есть у нас появилась своя специальность. В перерывах к Вайну подходили и говорили, а вот еще была запись в те времена, или еще раньше. И каждый раз оказывалось, что эта запись у него тоже есть, там, в фургоне. То есть они могли знать о записи только понаслышке, а у Вайна она была. Скорее всего, у него было и то, о чем никто даже и понаслышке не знал. Потому что о Вайне можно было сказать одно с уверенностью. Он был настоящий коллекционер. Его не волновало, хорошая эта музыка или плохая. Достаточно того, чтобы она существовала. Сам-то он, конечно, так бы не сказал. Он бы сказал, что в каждой записи есть что-то уникальное. Вам может казаться, что запись – полное дерьмо. Но вот перед вами человек, у которого есть почти все, что записали за последние 40 лет, И этот человек верит, что в каждой записи что-то есть. Он просто любил свои записи. Он просиживал ночи напролет в своей комнатки, заполненной коричневыми конвертами, и проигрывал их одну за другой. Записи, забытые исполнителями. Я вам клянусь, он их все любил. Да-да, конечно. Но вам же нужно знать про него что-то, чтобы понять, что случилось. Нас наняли провести танцы на Хэллоуин. На улице было негде ступить от этих мелких гадов, которые носили, склянчили подарки и угрожали всем молочными бутылками. Вайн приготовил кучу записей типа «Монстр Мэш». Выглядел он ужасно, но я тогда не обратил на это внимания. оно вообще-то всегда ужасно выглядел. Для него это было нормой выглядеть ужасно. Это все от сидения годами в помещении, слушания музыки, да еще у него с сердцем не все было в порядке, и астма, и вообще... Танцы должны были быть... Да, конечно, вы это уже знаете. Они хотели собрать деньги на постройку церковного холла, вот и устроили эти танцы. Вайн сказал, что это смешно. Правда, не сказал почему. Наверное, какая-то заморочка. Он вообще в этом смысле был ничего, знал много такого, что другие не знали. Его из-за этого в школе били часто, если меня поблизости не было. Он был таким щуплым мальчишкой, и очки у него были склеены пластырем. По-моему, сам он ни разу ни с кем не дрался. Только однажды, когда Гриба Грифс разбил пластинку, которую Вайн принес на школьную дискотеку, и тогда нас понадобилось четверо, чтобы оттащить Вайна, отнять у него железный пруд, а тут уж и полиция понаехала, и скоро и все такое. Ладно. Я оставил Вайна устанавливать оборудование. Не надо было этого делать. Но он сам хотел. А сам пошел и присел у бара. Это они так называли «бар». А вообще-то это была пара переносных столиков, накрытых тряпкой. Нет, я не пил ничего. Ну хорошо, стакан пунша. Но это был практически компот. Ну хорошо, два стакана. Но что я слышал, то слышал. И что видел, то видел. Я так думаю. Ну, на такие мероприятия всегда ходит народ определенного типа. Организатор, несколько человек из церковного комитета, какие-то ребята из деревни, которые и остались бы дома, да по ящику сплошной снукер. У всех были маски, но про настоящие костюмы никто не побеспокоился. Так что выглядело это так, будто Франкенштейн и его команда затариваются у Маркса и Спенсера. На стенах бойскаутские плакаты, батареи, как во всех деревенских клубах, не греют, а наоборот, забирают последнее тепло. Пахло спиртом. Ну, и чтобы окончательно поместить эту дыру в список центров мировой цивилизации, на одной из балок вращался зеркальный шарик. Половины зеркал не было. Да, может быть три стакана. Но там были кусочки яблок. В серьезных напитках не бывает яблок. Вайн начал с нескольких быстрых танцев, чтобы их подрастрясти. Но это я немного преувеличиваю. Никто до упада не танцевал. Было прямо слышно что все тут не так молоды как когда-то так вот я уже сказал что Уайн не то чтобы был диск жакеем от природы но в ту ночь или скорее в эту он и вовсе расклеился бубнил что-то все время уставившись на танцующих перепутал записи даже одну поцарапал случайно он только излился в своей жизни не считая случая с гриба когда кто-нибудь начинал нарочно царапать пластинки Прерывать его было бы некрасиво, но в перерыве я к нему подошел. И вот что я вам скажу. Пот с него прямо-таки лился. Даже на аппаратуру капало. «Там стоит один», — говорит, в клешах. «Мафусаил?» — спрашиваю. «Не морач мне голову. Тот в черном шелке с блестками. Изображает из себя Джона Траволту. Не мог ты его не заметить. Ботинки на платформе, серебряный медальон тарелку величиной. Стоял у двери». Но я никого такого не заметил. Если бы заметил, не забыл бы. На Вайне лица не было. Ты не мог его не заметить? Ну ладно, а дело-то в чем? Он на меня смотрит. Я его похлопал по плечу и говорю. Просто он никогда не видел диджея с таким стилем, старик. Я смотрелся. Большинство народу толпилось поближе к пуншу. И тут Вайн схватил меня за руку. Не уходи. «Ну, я только хотел воздухом подышать». «Не...» — он постарался справиться с собой. «Не уходи. Будь тут, пожалуйста». «Да что с тобой?» «Пожалуйста, Джон. Он на меня очень странно смотрит». Он был до смерти перепуган, так что я поддался. «Ладно. Только в следующий раз его увидишь, покажи мне». Тут он занялся своими делами, а я попытался привести в подобие порядка гору проводов и прочего хлама. Для Вайна это был обычный способ обращения с электричеством. Он просто все сваливал в кучу. Когда у тебя такая техника, как у нас, возиться с ней можно... Да, знаю, можно было. Часами. Одних переходников разного вида. А, ладно. В середине следующего номера Вайн подтащил меня назад к декам. Вон, видишь, прямо в центре. И ничего я не увидел. Танцевал там пара девушек... Остальные все были парочки, для которых семидесятых еще не случилось. Если бы там был кто-то в блестках, его было бы видно, как клубничного в ирландском рагу. Вайн, говорю, сдаётся мне, что-то с тобой не в порядке. Так ты его не видишь, значит? Я не видел. Хотя, теперь, когда я знал, куда смотреть, я увидел пустое место. Был там такой кусочек пола, примерно в середине, И туда никто не заходил. Не то, что они избегали этого места. Просто как-то они туда не наступали, и все. Оно как-то случайно там оказалось и осталось. Оно даже двигалось немного, но не исчезало. Знаю, знаю, кусок пола не может двигаться. Поверьте мне на слово, этот кусок мог. Как раз очередная запись заканчивалась. Но Вайн еще был в состоянии поставить следующую. Запись началась тихо, громкость он постепенно увеличил. Это был старый номер, но они все должны были его знать. «Все еще там же?» – спросил Вань, не поднимая глаз. «Поближе немножко», – говорю. «Может, надеяться на приз?» «Хочу жить вечно!» «Угу, помощь от тебя!» «Они увидят и заплачут!» «Теперь танцевало довольно много народу!» «Но пустое место было все там же!» «Немного двигалось туда-сюда!» но не исчезала, и никто из танцующих на него не наступал. Тут я подошел и встал на него. Там было холодно. Мне сказали «Добрый вечер». Голос шел сразу со всех сторон, и все как-то замедлилось. Толпа застыла, как статуи в черном тумане. Музыка звучала, как тихий рокот. «Ты где?» «Сзади». Когда слышишь такое, хочется повернуться. Вы не поверите, как здорово я умею не делать того, что хочется. Ты моего друга испугал, говорю. Я ненарочно. Уматывай. А вот этого не выйдет. Ну, тут уж я повернулся. Росту было в нем больше двух метров, считая с платформами. И действительно, клеши имели место и составляли часть ансамбля, Вань сказал черное, вот это не совсем так. Они были совсем никакого цвета, как дырки в форме одежды, ведущие куда-то еще. По сравнению с этим, черное смотрелось бы ослепительно ярко. И действительно, ниже пояса он выглядел как Джон Траволта. Только Траволта похоронена месяца три назад. И маска была в виде черепа. Были видны веревочки, на которых она держалась. И часто ты тут бываешь. Я всегда неподалеку. Что-то я раньше тебя не замечал. А если бы видел, не мог бы не заметить. Не часто встречаешь людей ростом в 2 метра, весом где-то в 60 кг. Особенно если они двигаются так, как будто каждое движение должно быть заранее хорошо продумано. И ведут себя так, как будто и живы, и мертвы одновременно. Как Клифф Ричард. У вашего друга интересные предпочтения в музыке. Да, он коллекционер. Знаю. Вы не могли бы меня представить. А что, я могу отказаться? Сомневаюсь. Хорошо, хорошо. Четыре стакана. Но бабулька на раздаче сказала, что там практически ничего нет. Только апельсиновый сок и домашнее вино. И бабулька такая милая. Не считая маски оборотни, конечно. А вот что было странно... Так это, что все танцоры стояли на местах, и вместо музыки было только тихое жужжание, и еще были такие голубые и пурпурные тени вокруг всего. Что я хочу сказать, от выпивки такого не бывает. Хотя на Вайна все это не действовало. Он просто стоял, разинув рот, и смотрел на нас. «О, «Вайн, — говорю, — познакомься с другом». «С чьим это? — говорю». Мне он как-то не понравился. Клёши у него были ну, просто огромные. И на руке серебряный браслет типа армейского. Такой толщины, что им можно авианосцы швартовать. Показушный такой. Да и то, что сама рука была кость-костью, общей картины не улучшало. Мне казалось, что я должен вот-вот прийти к какому-то выводу. Только что-то мне не шлось. Голова была как ватой набита. «С общим», — говорит Рано или поздно. «Я так понимаю, вы коллекционер». «Да, я немного», — говорит Вайн. «Мне кажется, Вайн, вы почти такой же энтузиаст, как я». Тут у Вайна глаза загорелись. И тут он был просто типичный Вайн. Я вам говорю, его можно было убить, но ради шанса поговорить о своем хобби, простите, о своей любимой работе, он бы из гроба стал. «Надо же!» — говорит. «Коллекционер?» «О да!» Вайн на него сощурился. «А мы раньше не встречались случайно?» — говорит. «Я почти на все встречи езжу. Вы на аукционе Блейнхейм Рекорд не были?» «Не припоминаю. Я бываю в стольких местах, знаете ли». «Еще у аукционера случился инфаркт». «А, да, теперь припоминаю». Заглядывал на пару минут». «Мне так показалось, что там ничего выгодного не возьмешь». «Ну, не знаю. Всего 43. Неплохо, по-моему». «Ну хорошо, инспектор. Может быть, 6 стаканов. А может быть, стаканы тут и ни при чем. Иногда ведь появляется такое чувство, будто точно знаешь, что сейчас будет. Ах, у вас, значит, не появляется. Ну ладно. Может, я и был слегка не в себе, но мне это нравилось все меньше и меньше». И никому бы не понравилось. Даже вам. Вайн, говорю, постойка, Если ты сосредоточишься, он исчезнет. Погоди, дыши глубже. Все это неправильно. Как об стенку горох. Вайн, когда встречает другого коллекционера, он такой, я-то знаю. Они устраивают встречи по выходным. Или иногда видишь их в лавках. Странные люди. Но уж страннее этого среди них не было. Он был, ну, в усмерть странный. «Вайн!» Оба они не обратили на меня внимания. Некоторые шарики у меня в голове подпрыгивали и что-то кричали. Что-то такое, чему я поверить, ну, никак не мог. «О, да, эти все у меня есть», — говорит этот, повернувшись к Вайну. «Элвис Пресли, Бадди Холли, Джим Морисон, Джимми Хендрикс, Джон Леннон». «Очень широкий диапазон по стилям», — говорит Вайн. «А битлы у вас все?» Пока нет. И тут, чтобы мне провалиться, пошел у них разговор про записи. Я помню, мистер Друг сказал, что у него есть все композиторы 17, 18 и 19 веков. Чего и следовало ожидать? Я всегда дрался за Вайна и вместо него, еще с начальной школы. И это все уже слишком далеко зашло. Так что я схватил друга за плечо и вознамерился ему дать прямо восклабленную морду. Он поднял руку. Мой кулак ударил в невидимую вязкую стену, а он снял свою маску, сказал мне пару слов и взял Вайна за руку очень осторожно. И тут взорвался усилитель. Вайн, я уже сказал, никогда не умел толком обращаться с техникой, а проводка у них не менялась с 1800-го. «Ну и тут началось. Все бумажные украшения загорелись, народ визжит и бегает без толку Так что я тут мало что помню. Меня откачали уже на стоянке. Половина волос как не бывало, а клуб этот горит, как свечка. Нет, не знаю, почему его не нашли. Что, совсем ничего? Даже зубов?» «Нет, понятия не имею, где он может быть. И не думаю, что он кому-то задолжал. А вот что я думаю...» Так это, что он нашел новую работу. Представьте, существует коллекционер, у которого есть все. Пресли, Хендрикс, Леннон, Холли. Единственный на свете коллекционер, у которого когда-нибудь будет полная коллекция. Вань своего шанса не упустит. Где бы он сейчас ни был, он, обращаясь с ними очень осторожно, крутит их на вертушках ночи. Простите, это я сам с собой. Мне только одно непонятно. «Вернее, мне много чего непонятно, но прямо вот сейчас только одно. Не могу понять, зачем нашему общему другу была маска. Да потому, что он без маски выглядел точно так же, приду, э, инспектор. Что он мне сказал? Ну, я думаю, он ко всем приходит по-своему. Может, он намекнуть хотел. Он сказал «Поосторожнее за рулем». «Нет-нет, спасибо, я пешком дойду». «Да, я буду осторожен».